Глава девятнадцатая Это был странный и совершенно невозможный брак. Для всех. Но не для двух любящих сердец, внезапно и совершенно неожиданно воспылавших страстью. Вождь орков и царица гарпий. Кто бы мог предположить? Среди гарпий нет мужчин, это всем известно. Женщины-воины находят себе временную пару, обзаводятся потомством, чаще отец и понятия не имеет об этом. На него накладываются чары забвения. И его дочь остается жить в Айлоне, воспитывается и вырастает настоящей воительницей. Но не в этот раз. «Мне было с ним весело», – печально произнесла царица. «С ним я чувствовала себя хрупкой и нежной. Обо мне заботились. Я просто могла быть женщиной. Счастливой, любимой, желанной. Но это все было так неправильно». Я смотрела на опущенные плечи Гарпии и вместе с ней испытывала тоску о потерянном. Такая сильная, такая смелая, она решилась на брак с Игоихом Восьмым, даже если бы ей это стоило собственного трона. Этих двоих разделяло не только расстояние, но и менталитет, религия, да просто бездна всего. «Он называл меня прекрасным цветком пустыни», — призналась царица. «Моя Рузанна, говорил Игоих, — «мой нежный цветок». Крупная прозрачная слеза покатилась по щеке воительницы, упала кляксой на нагрудный доспех, оставляя темное пятно на нем. Рузанна. Именно так назвал свою бывшую жену Игоих Восьмой, провожая нас с Адринеэлем. А я все гадала, что это с гарпиями, что поголовно влюбляются в орков. Все-таки это была Эанадора. Я помню тоску, мелькнувшую в черных глазах вождя, когда он рассказал о своем коротком браке. Помню, как тяжело вздохнул, упомянув имя жены, давая нам наставление. Определенно, эти двое все еще любят друг друга и жалеют о разводе. Царица достала кулон, висевший на ее шее, и спрятанный под бронеливчиком. Красивый цветок, выполненный из темного камня. Работа была настолько тонкой, что цветок казался настоящим. Изящные лепестки, будто бархатные, тесно переплетались друг с другом, образуя волшебный бутон. Его подарок в день свадьбы, прокомментировала Гарпия, тот самый цветок Рузанна. Игих говорил, что найти его в пустыне большая удача, а вождь нашел его дважды сначала его, потом меня. Почему вы расстались? тихо спросила я. Он орк, а я Гарпия. «Царица даже крылья в стороны развела, чтобы я не забыла, с кем сейчас разговариваю». «Это не причина. Вы с самого начала были орком и гарпией. Почему не стали бороться за свой брак? Почему разошлись?» Она долго молчала, будто сама пыталась разобраться в себе и найти ответ на этот вопрос. «Мы правители разных государств». Все же соизволила ответить царица. «Каждый из нас должен думать о том, чтобы его подданным было хорошо. Жена вождя должна быть примером для всех женщин клана». «Обязана быть покорной, безропотной, послушной. Нельзя перечить мужу, особенно если это видят его воины. А я не могу быть такой, понимаешь?» Кивнула. «Я понимала, еще как». Я вернулась домой, а он... Он завел себе целый гарем. Последнее слово Гарпия буквально выплюнула. Достала фляжку, откупорила и глотнула из нее. Протянула мне. Я неосознанно взяла напиток и последовала примеру своей собеседницы. «Хорошая вещь, надо попросить рецептик». «Вот скотина!» – выразила я свое мнение о поведении мужиков в принципе. «Мой не лучше», – уныло призналась я. «Он в первую брачную ночь приказал привести себя в порядок и соблазнять его. Представляешь? Я для него недостаточно хороша. Первородный козел. Я, если что, вообще не хотела за него замуж выходить. Но ты права, мы должны думать о своих подданных. Я это сделала только во благо своего народа, и мне все равно, нравлюсь я своему мужу или нет». «Все они одинаковые», – Согласилась со мной Рузанна. Ее глаза блестели, выдавая, что напиток шумел в голове не только у меня. «За мужчин!» – произнесла я тост и пригубила еще немного содержимого серебряной фляги. «За них!» – кивнула царица, следуя моему примеру. «Так чего же ты хочешь?» – отдышавшись, спросила ее. «Вернуть вождя?» «Нет!» – она покачала пальцем у меня перед носом. «А может быть, двумя пальцами? Я не уверена!» «Я хочу, чтобы этот зеленомордый возвращал меня!» а я потом подумаю. «Молодец, настоящая женщина!» «Это была самая потрясающая, самая безумная и самая веселая ночь в моей жизни. Мы с Рузи строили план по отмще, э, по возвращению ИГИ на семьи. А нечего, отдохнул, погулял, пора и честь знать». С гаремом мы решили сильно не заморачиваться. Кого замуж отдадим, кого-то пристроим в стражу, вернее, во фрейлины царицы. Ну а кто будет сильно выделываться, может собирать вещички и вперед, обустраивать пустые земли. Потом мы полетали над замком, полюбовались парком с высоты гарпийского полета. Еще немного выпили, вернее, согрелись на вершине серебристой скалы. Весело смеялись, когда я в подробностях рассказала, как готовилась к собственной свадьбе. И даже немного поплакали, вспомнив, что все мужики бессовестные, самовлюбленные, эгоистичные, но но такие родненькие и любимые, что хочется их прибить. А нечего быть такими независимыми от своих женщин. А потом, обнявшись, пели печальные песни, разворошив в груди узел из тоски и нежности, что прятали там все это время под маской безразличия. Когда первый золотой луч коснулся верхушек деревьев на горизонте, я поняла, что пора возвращаться. Потянулась всем телом, сладко зевнула и улыбнулась новому дню. Рузанна обнимала меня крылом, окутав будто плащом, надежно защищая от прохладного ветерка, проснувшегося вместе с рассветом. Я стояла на вершине скалы и любовалась этим утром. И пусть нам с Адринеэлем предстоит еще длинный путь, чтобы вернуться домой, а для того, чтобы наши отношения стали хотя бы отдаленно напоминать семейные, требуется еще больше времени. Теперь я точно знала, что все возможно в этой жизни. Если Гарпия влюбилась в орка, может быть, это всего лишь предположение, и я смогу принять эльфа? «Вдруг у нас что-то получится?» Возвращалась в свои покои, когда солнце было довольно высоко. и Анадора мягко опустилась на наш балкон. Мы попрощались, и царица упорхнула, будто легкая бабочка, помахав мне рукой. Я еще какое-то время постояла на балконе, наблюдая за ее полетом, отчаянно сражаясь с приступом зависти. Как же мне тоже хотелось вот так же расправить крылья и упасть в синее небо, смакуя сладкий вкус свободы. В комнату вошла с шальной улыбкой на губах. тихо шагнула через порог, отодвинула невесомую ткань тюле и застыла, отчетливо ощущая, как улыбка трусливо сползает с моих куб. «Доброе утро, любимый!» Усилием воли заставила беглянку вернуться на место, малодушно отступая назад. Супруг сидел на кровати, полностью одетый, даже причесанный. Его дивные блондинистые волосы, что так красиво сейчас блестели в солнечных лучах, заплетены в сложную косу и на конце перетянуты кожаным шнурком. На груди сверкающий доспех, а в руках магический меч, который в данную минуту старательно оттачивался. Смотрел муж на меня потемневшими глазами, лицо бледное и застывшее, будто маска, а руки при этом продолжали двигаться. Вжих! Вжих! Вжих! Есть в этом действии что-то завораживающее. Как легко скользит по совершенному лезвию точильный камень, как поет от прикосновений металл, как свободно играючи пальцы прикасаются к смертельному оружию. Но этот взгляд... Сейчас он казался в тысячу раз опаснее меча. «Где ты была?» – мрачно поинтересовался эльфийский принц. «Гуляла», – пожалая плечами. «Гуляла». Как-то уж совсем нехорошо сузил глаза, непонятно, чем недовольный Адринеэль. «Ну да». Одним быстрым смазанным движением ушастый оказался на ногах. Взлетел в воздух подброшенный им шелковый платок, оседая, коснулся клинка и распался на две идеальные половинки. Я нервно сглотнула. «Что это с ним? Не выспался, что ли?» Вон и круги вокруг глаз, да и лицо сунувшееся какое-то. Мы с Рузанной поговорили немного. Шаг ко мне. С Рузанной? Убийственно спокойным тоном переспросили меня. С царицей Гарпий, напомнила ему. Ну точно надо подавать отвары для улучшения памяти. Такими темпами он и меня скоро забывать начнет. Еще один шаг. Я покосилась на меч, зажатый в правой руке принца. Я знаю, кто такая Рузанна, уведомил меня эльф. «Удивлен, что ты ее так называешь». «Она моя подруга», — не поняла претензий. В голове все еще шумела успокоительное Эонадоры, и, если честно, очень хотелось спать. Последний шаг мужа не оставил между нами почти никакого пространства. Стоит передо мной весь такой недовольный, возвышается. Чтобы посмотреть ему в глаза, пришлось голову вверх запрокинуть. Меня качнуло в сторону, и я чуть не упала. Яркая вспышка заставила исчезнуть меч в руках своего хозяина. «Лера!» Испуганно выдохнул супруг, подхватывая меня на руки. Удобно устроила голову у него на груди и блаженно прикрыла глаза. Уже проваливаясь в сон, ощутила легкое прикосновение губ к своему виску и услышала почти неразборчивое «Невыносимая девчонка». И, противореча собственным словам, понес меня, очень надеюсь, на кровать.